Эпилог. Сынишка мирно сопел под боком. Такой красивый и родной, что дух захватывало. Я боялась к нему прикоснуться. И завидовала фии, которая ловко управлялась с малышом. Что неудивительно, учитывая ее опыт. А за дверью разгорался нешуточный скандал. «А я тебе говорю, это мой сын, и я назову его, как захочу», — гаркнул Эд. «Подумай своей головой, папаша». Это уже Кир. Ему на земле жить. А с таким именем учителя в школе язык сломают. И где его вообще взял?» «Придумал!» — Эд уже шипел от ярости. «В нашем мире имена не повторяются!» «Придумал он! Ты не в вашем мире! И твой сын тоже! Расти ему здесь!» «Хотя бы у Али спросил! Может, у нее есть свое мнение на этот счет?» «У нас сына называет отец!» Не сдавался Эд. «Да что за имя он там придумал?» «А дочь?» — ехидно поинтересовался Кир. «И дочь тоже!» «Хорошо, спросим Алю!» Сдался мой возлюбленный. «Как только проснется!» Можно подумать, она спит, когда ты так вопишь. Правильно Кир сказал. Зато сынишка спал, как ни в чём не бывало. Он вообще рядом с Эдом моментально успокаивался. Стоило папочке появиться в радиусе 100 метров. А я его час уложить не могла. Наша ментальная связь пока ослабла. Но даже так я чувствовала волны недовольства. И кто тут мать? А кто ребёнок? Дверь приоткрылась. Моё сероглазое наваждение замерло на пороге. «Проходи», — прошептала я. «Только тихо». За Эдом потянулся Кир, такой же любопытный. «Аля, надо поговорить», — громким шёпотом сообщил Эд. «А то я не слышала», — притворно вздохнула «На самом деле я не могла надышаться нашей близостью, его присутствием, словно с ума сошла от любви к двум главным мужчинам в моей жизни. И как зовут нашего сына?» альгедар «Что?» — подумала, что ослышалась. «В переводе с нашего языка — подарок Али», — пояснил новоиспечённый отец. Красиво, согласилась я. Ладно, пусть будет Альгидар. А в свидетельстве о рождении запишем Алёшей. Сын открыл глаза. С таким же стальным оттенком, как у папы. А ещё говорят, что у всех младенцев цвет глаз одинаковый. У нашего не так. Альгидар, повторила я и получила от малыша волну тепла. Знаешь, Эд, а ему нравится. Ещё бы. Мне показалось, Эд едва удерживается, чтобы не показать Киру язык. Странно видеть его счастливым. Странно это безумия приятно поманила эда пальчиком чтобы не тревожить сына он наклонился люблю тебя прошептала тихо тихо и я тебя повелитель времени улыбнулся и я поняла что готова жизнь отдать лишь бы мои мальчишки всегда улыбались конец для вас читала тина голд